Глава 79 Коварный план Милены. День должен быть жарким. Еще утро, а солнце уже обещает зной, подумал Джон. Они с Билом занесли гроб, а дядюшка Жако следом занес и поставил крест. Бил пучком травы окропил гроб и крест святой водой. Они перекрестились и переложили Николя в гроб, который поставили на две лавки. Бил зажег свечу встал на колени и положил сцепленные руки на край гроба и стал читать молитву. Но здесь были и две язычницы. Мы и Джун вынесли гроб на улицу и поставили гроб на лавке у могилы. Ярко светило солнце. Помолились. Постояли молча. Положили крышку и забили. А Даша принесла две простыни, и они протянули их под гробом и, взявшись за концы, подняли. Милена кивнула на край леса и сказала, «Наверное, будет гроза. Вон какая черная туча». Та, «Да, Джун, будет дождь», — подтвердил Билл, кидая лопатой землю на небольшой холмик могилы. Установили крест. Даша и Милена положили свои букетики полевых цветов. Билл прочитал молитву покоения души Николя. Они молча стояли. И когда от воспоминаний Джуну стала поступать волна тоски, Он резко повернулся и бросил. «Пошли!» Решительным шагом направился к двери харчевни. Они с Биллом перекрестились на распятие, повернулись и двинулись в зал. Прошли к столу, уже накрытому Дашей и Миленой. Билл зажег свечу, поставил на стол и стал читать молитву. Билл посмотрел на Дашу, которая моргнула два раза. Он взял кувшин с вином и разлил по кружкам. Они все взяли кружки и стоя выпили за упокойник коля. Выпив, кружки поставили на стол. Сели. И Джун отметил, что Даша поставила кувшин с легким вином. Или разбавила его. Милена попросила Билла набрать ее крепкого вина с маленькой бочки. «Я не хочу пить это вино. И оставь это вино. Пусть еще пригодится нам». Билл сходил и принес крепкое вино. Он посмотрел на Дашу. Она моргнула два раза. Он налил милени в подставленную кружку. И мне этого подставил свою кружку и дядюшка Жако. Билл налила ему, взглянул на Дашу. Она улыбнулась и медленно утвердительно прикрыла глаза. А им налилась кувшина с легким вином. Он был другом и братом с детства, сказал он Билл. Почти каждый день прибегал к нам. В его сердце всегда жила любовь ко всему и всем. Он любил жизнь, и пусть теперь его душа будет на небесах, в любви. Все выпили. Закусывали жареной зайчатиной, сыром и фруктами. а Дядюшка Жако от крепкого вина сразу захмелел. Подперев голову руками, смотрел в потолок и о чем-то загрустил, пустившись по волнам памяти. — Бил, налей нам еще вина, — попросила Милена. А дядюшка Жако сразу встрепенулся и подставил свою кружку. — Выпили. Милена встала и пошла к кухне. Бил, помоги мне». Когда Билл зашёл на кухню, увидел, как Милена, присев у большого комода, с лязгом роется в большом выдвинутом ящике. «Да». она встала и повернулась к нему. В ее руке был большой охотничий нож в ножнах. «Билл, послушай меня. Я хочу тебе сказать. У вас будет больше шансов спастись, если этого рыжего курта бросить преисподнюю». Он подчинил себе всех этих огненных, а без него они будут какое-то время растеряны. А вы этим временем проскочите и выведите мою Дашу. Я придумала. Они наблюдают за нами из леса. А вы? А мы притворимся, что сильно напились. А вы будете наготове. Я запущу сюда рыжего курта. Тут мы его и убьем. И бросим в когти огненным демоном преисподней, в ад. А сейчас освети мой нож вашей святой водой. Я знаю, она смертельная для них, огненных. Она вытащила большой нож из ножен и положила его на стол. Хорошо, и он пригодится нам, сказал Билл. Дай мне чистую тряпку. Милена подала ему чистую салфетку. Билл оторвал лоскуток и смочил его святой водой из фляги. Протер им лезвие, вложил его в ножны и просунул лоскуток ножом. Милена взяла нож и стала оглядывать кухню. Ну что, так и будешь носить его в руке? Нет, помоги мне, она взяла скатерть. Я оторвала широкую ленту. Придвинула стул, потянула высоко подол платья и поставила на него ногу. Подол сполз дальше и оголил красивую ножку красивой женщины. Билл сразу заволновался и засопел. Милена приставила нож к ноге и попросила Билла примотать его. Он, возбужденно дыша, стал приматывать его к ноге Милены. «Не туго, Миле!» спрашивал с придыханием Билл, лаская ее ногу. «Ты давай привязывай, не заводи меня!» Мне не до этого сейчас. Не отвлекай меня и сам слушай. Билл, я хочу убить этого рыжего курта. Я придумала как. Мы возьмем пустой кувшин и кувшин с легким вином. Там на столе еще стоит такое легкое вино. А будем делать вид, что напиваемся и напились совсем. А ты ничего не подмешала в него? Нет. Слушай дальше. Потом я запущу рыжего курта, а вы будете наготове, и мы убьем его. Милина пустила ногу и подол скользнул вниз. Она притопнула ногой. «Хорошо держит». «А может...» Билл положил на ее плечи руки и требовательно надавил. «А может, взлетим?» Милина резко дернула подол вверх. Одновременно согнув свою ногу, выхватила нож и резко приставила его к животу Билла. Он с опозданием и неловкой улыбкой отскочил. «Ты что, Мили?» «Билл, мне сейчас не до любви. Надо убить рыжего курта». «Фу ты! Я думал, ты с ними!» была. А теперь мне надо спасти свою дочь. Я же просила тебя убить меня любовью, а ты нельзя, нельзя. Бери кувшин и пошли напиваться. Они вышли из кухни и не узнали зал. В нем было темно, как в сумерках. ажон зажигал лампады. В стекла ударил порыв ветра, и сразу застучали крупные капли дождя. В окнах сверкнуло, и над головой лопнуло небо. Милена вздрогнула. «Фу ты, черт! Они прошли и сели за стол. Дядюшка Жаку уронил свою голову на руки и спал. «Слабенький», — Билл рассказал Джуну о плане Милены. «Она говорит, что нам будет легче выбраться». «Да, если убьем этого рыжего курта», — согласился Джун. «Мы с Дашей уйдем наверх, якобы отдыхать. Ты за столом заснешь, а когда он будет идти к тебе мимо лестничного проема, я нападу на него и отправлю его на угли ада. Я же обещал ему. Наливай». Было темно. Дожди ветки хлестали по стеклам. Они видели огненных, прилипших к окнам, уже не скрывающих свою сущность. Амилена все подливала им, и Даша тоже лихо напивалась, незаметно сливая в пустой кувшин. Вскоре Джун поднялся, обнимая Дашу, и сказал Биллу: Мы пойдем наверх отдохнем перед отъездом. И пьяной походкой с Дашей пошли к лестничному проему на второй этаж. Амилена все наливала и наливала Биллу. Наконец-то и он, как дядюшка Жако, уронил свою голову на руки милена победно ухмыляясь повернулась к окну и увидела рыжего курта глаза его уже светились красным огнем. милена встала со стула курт за окном уже красный кричал ей открывай быстрей милена налила в кружку легкого вина и залпом выпила подошла к окну и спросила курта «А дашь мне еще родить дочку дам дам открывай быстрее Леной твёрдой походкой пошла к двери. Отодвинула засов и толкнула ее. Она со скрипом распахнулась. Курц гримасой злости стоял уже там. Глаза его горели. Огонь бежал по венам и светился. С ним стояли еще огненные. Огонь под их кожей тоже уже светился и бежал по венам. — Ещё Дашу и Джуна отпустишь. и Ежаку не тронешь. Бери только этого индейца. А потом я вам еще приведу. Согласен? — Да, да. «Давай, поворачивай крест!»